Глава 5. Восстановленное равновесие. Муж Шейлы был по уши в работе и не уделял ей достаточно внимания. А потом он забыл про ее день рождения. Это стало последней каплей. Она вскочила и закричала. «Ты меня больше не любишь. Ты думаешь только о своей работе. Ты проводишь целый день перед своим долбанным компьютером, а для меня у тебя времени нет. Ты просто эгоист» активизировалась истеричная часть Шейлы. В этот момент она была так ею захвачена, что стала сама истеричной частью и потеряла связь с «я». Иногда мы можем оставаться в состоянии «я», даже когда какая-то наша часть злится. Шейла могла бы сказать, «Я знаю, что он любит меня, но прямо сейчас он не уделяет мне внимания, потому что у него действительно важный проект с жесткими сроками. Он хороший человек». Спокойствие и забота ее «я» позволили бы ей относиться к мужу разумно. Она могла бы даже напомнить ему о своем дне рождения после того, как спросила, как продвигается его проект.